Игорь Евдокимов «Попал, так попал» Том первый. «Попал, так попал» «Не рой другому яму, сам в нее попадешь» Царь Давид Глава первая. Встреча Я шел по темной тропинке и глупо хихикал. Щека саднила. Каждый шаг отдавался легкой болью в спине. Одежда местами была изгваздана в древесной смоле, но оно того стоило. Несмотря на периодическую дрожь в коленках и руках, улыбка не сползала с моего лица. Еще бы! Проторчать три часа на дереве, отбиваясь от кучки дебилов. Я очередной раз хохотнул, так как после случившегося считал, что доказал это на практике. И по-другому их теперь называть не имеет смысла. А все получилось из-за этой Анны Летисии. Вот имечко придумали предки. Сериалов мексиканских насмотрелись, что ли? Впрочем, у нас в классе это не самое странное имя. Но дело не в этом, а в том, что нравилась она мне. И даже вроде бы какое-то время проявляла ответное внимание. Но все кончилось пшиком. Вильнула хвостом и ушла к Вадиму. Продалась. Повелась на его новенький айфон и безлимит карманных денег. Так я для себя решил, что еще взять с этого мажора, любителя всего аномального и нереального. У него же мозги на бикрень, и компашку себе подобрал такую же: начитаются бреды про попаданцев в магические миры. И погнали по адвентам чакру чистить и порталы в другие миры искать. И ладно бы, все это делали сами, втихаря. Так нет! постоянно обсуждают все это в школе достали уже на нервы и мозги капать и главное совсем шуток не понимают нашлись мне священные коровы я опять ухмыльнулся да уж мелочным стычкам где мы с переменным успехом пытались доказать друг другу кто тупой придурок пришел конец теперь у меня есть железный аргумент только бы добежать до интернета и выложить ролик. грёбаный мобильник совсем не ловит сеть в этой глухомании. Я сдержал очередной приступ истерического смеха, глядя под ноги и стараясь не споткнуться в темноте. Вспомнил, как последняя неделя прошла у придурков в спорах, что нужно брать с собой к инопланетянам. Прямо так сразу к инопланетянам они собрались. Уже само по себе смешно. Но Вадим рассуждал об этом с таким умным видом, будто достиг с ними предварительных договоренностей. А всего-то откопал какую-то бурду на форуме. Кто вообще в наше время ходит на дедовские форумы? О том, что в 40 километрах от нашего города есть аномальная зона с повышенной активностью инопланетян. Мол, она засекречена. Но бывший офицер из местных жителей за оплату скромную по секрету великому показать может место тайное. Несмотря на все эти секреты, военные на пенсии тоже есть хотят не голый хлеб, а с маслом и колбасой. Поэтому, если очень попросить, могут поделиться военной тайной. И вот мои одноклассники во главе с Вадимом и его первой леди Анной Летисией намылились заплатить этому хмырю, чтобы он показал место стыковки цивилизаций. Альтернативно одаренные морочились, что из наших ништяков может заинтересовать чужеземную публику, что там может на какой-нибудь космической станции во фронтире цениться. Так что нужны ништяки, которых там у них ни у кого нет. Но все бы очень хотели этими ништяками обладать и готовы последние монеты отсыпать или поменять на что-то найденное в последней экспедиции, сгинувшей в развалинах, оставшихся от предтечей или еще кого постарше. Ведь так пишется практически во всех прочитанных книжках на данную тему. В общем, лидировала в списке у дебилов экологически чистая еда. И все мои заверения, что инопланетян пронесет от пальмового масла и ГМ-сои, которые присутствуют во всех продуктах с зелеными этикетками, только бесили их. Второе, до чего они додумались, были ручные механические часы. Часы, блин, типа модный стильный аксессуар, чистая механика. У нас вон народ отваливает за какой-нибудь потек Филипп кругленькие суммы и не морщится. А там, так это еще и эксклюзив. Так что инопланетяне подерутся за топовые котлы. Тем более, что в теме инопланетяшки не разбираются. И на изи можно китайца за оригинал впарить. Мои замечания, что часы можно будет впарить только как артефакты тех самых предтеч и быстро свалить домой, пока все не раскрылось, тоже не вызывало у придурков позитивной реакции. Так они битую неделю своей кринж-компанией строили планы поездки в аномальную зону, где, по заверениям проверенных кадров, каждую ночь НЛО шныряет туда-сюда, мешает местным крестьянам спать, курм нестись, коровам молоко вырабатывать. В общем, потихоньку подтачивает народное хозяйство. Им бы перенести свой аэродром, или вернее космодром куда подальше, в глухую тайгу, или на Байконур, но нет, гадят тут под боком. Все бы ничего, я бы даже, может, немного им и поверил. Но место, про которое вещал Вадим, располагалось как раз там, где жили мои прародители, а точнее дед с бабкой по материнской линии. Я часто бывал там в ссылке летом и прекрасно знал все окрестности, которые облазил с местными пацанами. Никаких космодромов обнаружено не было. Куры неслись исправно. Спалось после того, как пробегал весь день на свежем воздухе, отменно. А коров там вообще почти никто не держал. Может быть, их похитили инопланетяне, я не уточнял. Но сильно сомневался. Вакансию коровы закрывала коза, которая исправно вырабатывала молоко. Так что, послушав придурков, и прикинув все «за» и «против», я понял, что это отличный шанс утвердить свое реноме, показав придоркам «who is who».